Глава шестая. О диких кошках и приворотных зельях. Утро выдалось седым и пасмурным. Небо затянуло одной огромной одноцветной тучей, но дождь никак не желал случиться. «Мам!» «Что обезьянка?» Мама скосила на меня уставшие черные глаза. Под ними лежали серые тени. Похоже, она так и не заснула этой ночью. «И ты туда же!» Я негодующе наморщила нос. Хотела спросить, когда точно вернется папа. Они с крестным обещали приехать к началу учебного года. Фридрих написал, что ему нужно задержаться в Индии. А Андрей прилетит завтра утром. Она обхватила меня за плечи и чуть прижала к своему боку. Сразу стало тепло, уютно и спокойно. Ты так соскучилась? Или пытаешься выяснить, сколько у тебя осталось времени на шалости? Много первого и совсем немножко второго. Я покусала губу. «Пообещай не взрывать Академию до отъезда комиссии, Аф!» «Верховный совет нам этого не простит!» Попросила мать совершенно серьезным тоном, и я также важно кивнула. «Есть и не взрывать Академию до отъезда комиссии, ММ? Хрюкнула в кулак, но снова придала себе ответственный вид. Хумбул скоро поправится!» «Так не терпится сдать нового магистра обратно в Лондон?» Проницательно ухмыльнулась мама. «Боюсь, как минимум полгода с этим придется повременить!» «Он кошмарен, невыносим, невозможен, как папа, только хуже, скучнее, правильнее и нуднее. Заставил меня два часа собирать перья вручную». «Перья», — с улыбкой повторила мама, — «это занятно, ничего занятного». «Он необходимое зло. Улыбка матери стала шире. И тебе полезно пообщаться с кем-то, кто не нянчил тебя, малышкой и обезьянка» кто не катал на лохматой спине лунными ночами, не учил плавать в зачарованном озере, не проводил тайно к сажельке, не таскал тебе сладости из парижской пекарни среди ночи. Ты тоже считаешь меня разбалованной и капризной? Я остановилась и нахмурилась. Нет, Ава. Мама погладила меня по щекам. Ты открытая, живая, добрая, смелая. Пытаешься ухватиться за все и сразу, но это лишь потому, что ты ищешь свои ответы. «Свой путь. Просто еще не нашла. Тебя подгоняет сильная капля, временами нашептывая всякие глупости и толкая на безрассудство, но... Все мы через это проходили. Ты справишься. Мой дар раскроется. Когда ты найдешь себя?» Мать поцеловала меня в висок и вдруг оцепенела. Ее ладонь похолодела, и мертвой хваткой впилась в мое плечо. В этот момент входная дверь Академии распахнулась, и внутрь вошли четверо. Трое мужчин и одна женщина, уверенно вышагивающая перед всеми. «Дикая кошка!» «Кто это, мам?» «Комиссия, Аф!» Нервно прошептала мама, прижимая меня к себе. «Тот драный ревизор, которого никак не ждали!» «Слетелись на запах крови!» Пока компания подходила к нам, мама успела тихонько выругаться. «Господин Бехтерев!» «Какая неожиданная встреча! Вы приехали доучиваться?» Игнорируя первую вошедшую, мать обратилась к высокому темноволосому джентльмену в сером костюме тройки. «Боюсь, у нас нет мест. Приехал, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение. Целую ваши нежные пальчики, Анна Николаевна. И я с некоторых пор прикреплен к роду Вяземских в титуле графа. Моя дочь Микаэла учится у вас. Я полагал, вы в курсе родословных своих студентов?» Скользко улыбнулся этот Бехтерев, но мать ему руки не подала. Наоборот, демонстративно убрала в карман платье. «Вы нам не рады?» — едко уточнил старик Вяземский. Председателя Верховного Совета я узнала сразу. Высокий, жилистый, сухой, надменный. Рядом с ним стоял лысый инспектор, приезжавший в прошлый раз. Вроде бы мистер Лоури. Но больше всех внимание привлекла дама неопределенного возраста. Загорела! Интересная, с темной челкой, падающей на хитрые кошачьи глаза. В точенной фигурке, закованной в неформальные джинсы и черную водолазку, чувствовалась сила. Мышцы казались крепкими, как камень. Она явно была бойцом. — Мы ожидали вас позже, — пояснила мать. — Я лишь вчера ночью сообщила в Верховный Совет о происшествиях. — Невероятное совпадение, — согласился Вяземский. «Комиссия для аттестации Академии была почти собрана, а тут еще и в заповеднике проблемы. Мы решили, что медлить нельзя. Ваш запрос на дополнительную охрану удовлетворен, команда специально обученных магов прибудет завтра. Кроме того, принято кое-какое решение». «Не томите, граф. В ноябре некоторые ученики и преподаватели...» особенно новые и те, что вызывают наши опасения, будут выборочно приглашены на тестирование в Университет Древней Магии, — с хитрой ухмылкой произнес старик. — В Индию? Вы собираетесь прервать учебный процесс? — Прости, Анна Николаевна. Лишь несколько учеников и пара-тройка магистров уедет на неделю-другую. Поступают, знаете ли, жалобы. На непрофессионализм, на странные методики преподавания, На «Особое отношение к определенным студентам...» «Чушь!» — злоуфыркнула мама, теряя самообладание. «Мы понаблюдаем за учебным процессом и чуть позже составим списки тех, кто отправится на тестирование». Успокаивающим тоном уверил Вяземский, и меня стало потряхивать от раздражения. Да мы проверим качество полученных знаний. Ведь если самые сильные студенты не смогут ответить на элементарные вопросы, то что, ожидать от слабых, верно, Анна Николаевна?» «Если таково решение Совета, я не стану препятствовать. Я не сомневаюсь ни в одном нашем ученике и ни в одном профессоре. Княгиня Карповская». С холодной вежливой улыбкой кивнула женщина, до этого молчавшая. «Госпожа Караваева, не ожидала вас встретить. Можно просто Тамарой, по старой дружбе. В связи с последними происшествиями Совет попросил меня помочь с проверкой заповедной территории и условий содержания магических тварей, Вероятно, их привлек мой опыт, полученный в парке Владакхе. Она сдула челку, приоткрыв цепкие дымчатые глаза. «А где же Андрюша? Андрей Владимирович? Почему ректор не встречает лично комиссию из Эстерхаза?» «Ректор задержался в командировке, но должен вернуться со дня на день. Мы будем рады провести для вас экскурсию по нашему заповеднику и послушать советы. Я сообщу главному мастеру о вашем прибытии», — сдержанно произнесла мама. А пока прошу меня извинить. Господин Макферсон займется вашим размещением на территории Академии. Я сдвинула монстроглаз в сторонку и прислушалась. И верно, эти заунывные звуки — очередная печальная песня атарины. Арины. Пасмурная погода нагоняла на нее хандру, и наша русалка, высунувшись по пояс на берег, мучила всех жалобанным не воем, не Мне, оптимистично настроенной в любой ситуации, Этот саундтрек никак не подходил. Так что я пихнула в бок трясучку египетскую булава, видно, и та грозно затрещала в военный марш. Так-то лучше. Меня ожидал бой с сленам. А Тарина уже любезно поделилась парой своих чешуек, а Бойс стоически потерпел, пока я выстригла крошечный клок его шерстки. Остальные ингредиенты для модификации животной страсти я добыла в потайном подвале номер два. Торопливо срывая и очищая от кожуры синие виноградины, я невольно возвращалась к сцене в фойе. Эта женщина, кто бы она ни была, вывела маму из равновесия. Хотя и непонятно, чем именно. Вела себя гостью сдержанно, отстраненно и профессионально. Она не позволяла себе каких-то оскорбительных вольностей ни словами, ни тоном, ни жестами. Мама тоже нацепила на лицо уважительную улыбку и не снимала до конца разговора а потом всю дорогу до ректорского кабинета, куда я вызвалась ее проводить, держалась уверенно и прямо. Болтала о том о сем, раздавала распоряжение стражам, даже перебросилась парой фраз с меловидной дряды и передала то и ключ от теплиц. Но я-то видела. И побелевшие кулачки, и нервно дернувшиеся скулы, и яростное пламя, разгоравшееся на дне темных глаз. Они с этой леди явно что-то не поделили в прошлом. Или кого-то. В кабинет мама меня не пустила, сказала, что хочет побыть одна. Спорить с ней было бесполезно, гены ослиного упрямства во мне не с потолка взялись, и я решительно направилась к оранжереям. Кто знает, когда отряд захочет осмотреть подконтрольные владения и как отнесется к моему вторжению. Вот видишь, а ты не верил. Подмигнула я монстроглазу, скептически наблюдавшему за моими манипуляциями. На этот раз все ингредиенты верны, никаких расхождений с инструкцией. Папа бы мной гордился. И пусть только этот уволень Карл посмеет поворотить нос от моих роскошных шмырлях. Хлоя Жули сейчас, конечно, была не настроена на продолжение рода. А вот вторая зубокрылая красотка, назову-ка я ее Жули Хлои для симметрии, давно ждала своего звездного часа. А может и двух. Засиделась в девках. Собрав посленовый сок в серебряное корыце, я направилась обратно в академию. В заповедник никого до сих пор не пускали, но я и не торопилась. Зелью после приготовления рекомендовано настаиваться три дня в избежании побочных эффектов. На этот раз я планировала подойти к вопросу с максимальной ответственностью, на которую способна. Веслаухих лысых шмырлов нам не нужно. Глэдис с утра сообщила, что летит в Эстерхас по сверхважному поручению княгини. Ей доверили передать кое-какие лекарственные травы в главную аптеку и попросила меня подежурить за нее. Сама судьба передала в мои руки пустое помещение, идеальный варительный стол, и я сочла это хорошим знаком. Час спустя разгорячающее снадобье для людей эльфийская ночь была готова. Не уверена, что древняя раса имела к зелью какое-то отношение, но название было уж очень романтичным. Потому я и остановила выбор на нем, листая потрепанную книжку в личной ректорской библиотеке. Уменьшив синее пламя под хрустальной чашей, я аккуратно влила в ночь пару жидких унций животной страсти. Она еще с прошлого года осталась, когда китайский заповедник заказал у нас разведение молодняка камнехвостов. Ох, что эти негодники творили с пары капель? Вспоминать стыдно. Излишки страсти так и лежали без дела. Напрочих, тваре она действовала до обидного слабо. И сейчас я начинала думать, что ко мне хвосты попросту притворялись и пользовались ситуацией в свое удовольствие. Зелье подозрительно забулькало, приобретая красивый фиолетовый оттенок. Не зеленая слизь еще один хороший знак. Может, судьба сегодня и правда на моей стороне? А может и нет. Жижа зашипела, порозовела, пошла пузырями и стала увеличиваться в размерах, заполняя чашу до краев и норовя через них перелиться. Черт! Мне столько не надо! Я для начала собиралась дать Карлу совсем капельку, посмотреть эффект. Жули и Хлоя у нас дома пышная, с блестящей шорсткой, со всех сторон привлекательная. Крошечного стимула вполне должно хватить для разжигания плотского интереса. С другой стороны, много, не мало. Если зелье хорошо пойдет, может, мы и саберов Саберов и румынских диких котов развести сумеем. Есть кто? Дверь с грохотом распахнулась, и в отделение ввалился магистр Салливан. Глаза б мои его не видели. Где мисс Пиркинс? Что у вас там стряслось? Недовольно пробурчала, прикрывая спиной зелеварительный стол. Ничего. Пиркинс где? Хмуро переспросил мужчина, и я, наконец, обратила внимание, что он прижимает руку к груди. Какую-то неестественную, неправильную руку. Потому что торчащий из ладони стилет — это разве естественно? Кожа по обе стороны от древнего ножа была обмотана не пойми чем, явно не слишком чистым. Ты да так он в кровь еще и заразу занесет. Так, сюда давайте. Я поманила пальцем руку, но мне ее не дали. Наоборот, сделали полшага назад. «Вы и здесь практикуетесь?» «Временами», — уклончиво ответила я. «Глэдис я и правда часто подменяла, пока Мария пропадала в бессрочном отпуске. Тренироваться на людях куда спокойнее. Их не так жалко, если что-то пойдет не так. Подожду, Пиркинс», — упрямо заявил раненый тролль и присел на кушетку. «Вы что, Глэдис, доверяете больше, чем мне?» Оскорбилась до глубины души. «Определенно». — Тогда ждите. До вечера должна подойти. Тогось еще не отвалится ваша рука, но гарантировать не буду. Надменно заявила и отвернулась к зелью. Оно и должно идти пеной, или что-то пошло не так? — Нет, не могла я равнодушно варить снадобье, пока из магистрской лапы торчал древний нож. Мне всех жалко, даже нудных троллей. Это надо вытащить и обработать, иначе схлопочете загрязнение. Упрямо развернулась обратно и двинулась на пострадавшего. «Как вы вообще умудрились себя проткнуть?» «Производственная травма», — буркнул Саливан. «Ритуал проводили запрещенный?» сузив глаза, допытывалась я. Всего лишь вспомнил старое хобби. Он достал из кармана небольшой брусок дерева, на котором было вырезано «Тролль знает что». «Этому стилету три сотни лет!» Оскорбилась я теперь уже за ножек. «И он все еще достаточно острый», — уверил меня Саливан. «Да я заметила!» — рявкнула на безалаберного магистра и выдернула клинок без лишних сантиментов. «Терпите, я не человеческий врач». «Вы вообще бесчеловечное создание!» — сдавленно прохрипел мужик. «Тот и от вас шмырло, даже на заднице глаза закатывают». «Не выражайтесь. Животному я бы вколола снотворное, но вы вряд ли согласились бы, чтобы вас усыпили. Хотя я бы с радостью, судьба свидетель. И наподольше. Я сдернула с его ладони грязную тряпку и влила прямо в образовавшуюся дырку наш стандартный антисептик. «Жжется, знаю. У меня, в отличие от мамы, целительский дар не раскрыт, так что терпите, не маленький. Вы ненормальная! Я не человеческий врач!» Прошипела, силой перехватывая его ладонь, чтобы не вырывался. «Животных я люблю. Что до людей, то далеко не всех». Вы меня все время поучаете. То нельзя, и это неправильно. А сами... Сами... Вот это все! Стилетом! Древним!» Я кивнула на деревянную фигурку, брошенную на голубую простыню. «Прекращайте орать. Сам не знаю, что на меня нашло». Признался вдруг Саливан. «Вспомнил, что мне это нравилось в пятнадцать. В школе при маг-приюте было не так много развлечений. По инерции взялся. Но мастерство пропало. Я закатила глаза в лучших традициях шмырлов. И почему у всех чудищ есть безопасное хобби, из-за чего они кажутся милыми? Так легко обмануться. Отец трясется над своими оранжерейными созданиями. Может, час делать стрижку монстроглазу. Говорит, успокаивает. После первокурсников сразу туда бежит прятаться. А дед варит ядреный цветочный сбор. Гадость редкостная, но он даже фирменные рецепты запатентовал. «Ну и что вы там вырезали?» Недовольно пробурчала, косясь на фигурку. «Из понятного там был только один глаз и нос. Чье это лицо?» «Не знаю. Чем-то на вас похоже». Я присмотрелась к магистру. «Ну да, он такой же твердолобый и бесчувственный чурбан, как этот кусок деревяшки. Может, мать?» «Мы не были с ней знакомы. Что за розовую дрянь вы там варите?» Перевел тему Салливан забирая у меня свою руку и вставая с кушетки. — О, а это для животных. Кое-какое экспериментальное снадобье. Не обращайте внимания. — Пахнет в целом неплохо, но вид сомнительный. — Оно для увеличения популяции, — проболталась я. — Должен же хоть кто-то оценить мои старания. — Шмырлы никак не хотят сами размножаться, вот и... — Я понял. Оно сейчас взорвется, отойдите, — предупредил магистр, напрягшись всем телом. «Нет, нет, это вы отойдите! Немедленно!» Я в ужасе бросилась к зелье столу, но упрямый тролль загородил мне проход. Что-то позади него бабахнуло. Комната заполнилась едким ароматом взорвавшегося снадобья. По полу растеклась розово-фиолетовая жижа, практически коснувшись моих каблуков. Я взвизгнула и в ту же секунду обнаружила себя прижатой к магистрской груди. То ли он сам сгреб меня в охапку, То ли я с перепуга обезьяны на него запрыгнула, кто ж теперь разберет. Не удержав равновесия, Салливан пошатнулся и с гулким шмяком грохнулся прямо в лужу, не выпуская меня из лап. Я приземлилась на мужчину, в панике поджав все конечности, чтобы не коснуться снадобья. Толку от этих стараний было немного. Магистр был заляпан воспламеняющим зельем по самые уши. И к такому у меня жизнь тоже как-то не подготовила.